Глава 9 Урон действительно многое знал о магии и отлично объяснял нюансы. Под его руководством я разобралась в разновидностях частиц и потоков. Оказалось, что ещё в древние времена люди заметили, как некоторые из них собирают из воздуха крохи энергии светил. Солнце дарило тёплый спектр, способный созидать. Луна же отвечала за холодный и позволяла разрушать. Постепенно одарённые выяснили, как управлять разнонаправленными спектрами, и стали активно использовать новые возможности в быту. Ещё позже тех, кто тяготел к Солнцу, прозвали феями, а тех, кто зависел от Луны, эльфами. Но в наши дни чистых представителей ни первых, ни вторых не осталось. Поэтому люди, обладающие сродством к энергии светил, считались просто одарёнными. И всё же мне, как наследнице дальней родственницы феи, легче давалось управление тёплым спектром. Вот почему льдинки взбунтовались и не желали слушаться, когда я удалила крышку с ящика, где хранился филин. Да и многие другие казусы стали более понятными и получили логическое объяснение. К тому моменту, как я освободила Орена из оранжевой сферы, наступило время обеда. Пришлось отложить занятия магией и изучение книги артефакта. Конечно, я переживала, что даже открыть её не успела, но филин обещал всему научить в том числе и использованию первого пособия каждого одарённого. На кухне нас встретил Грэмор. Он помешивал ароматный суп в кастрюле и даже напевал старинную мелодию. Одну из тех, что любили исполнять уличные музыканты на зимних ярмарках. В строгом тёмно-сером жилете, белоснежной рубашке, отутюженных чёрных брюках и с зачесанными назад редкими седыми волосами дворецкий выглядел солидно и представительно. «Зачем же вы поднялись с постели?» Я с досадой покачала головой. «А вдруг вам хуже станет? Я бы и сама приготовила для графа обед». «Покорнейше благодарю за заботу, леди Аннабель. Но я уже полностью здоров. Милорд получил утром лекарство из столичной магической аптеки и выдал мне чудодейственную пилюлю. Теперь волноваться не о чем. Вы можете спокойно заниматься своими делами, а заботы по дому я возьму на себя». «Но как же так? Вы уверены, что болезнь не вернётся?» «Абсолютно. Ведь с надобья готовил сам господин Мория Нарейн». Я ахнула от изумления прижала ладони к груди. «Неужели сам королевский целитель? Но как? Разве его творение можно приобрести в аптеке?» Грэмор приосанился и с гордостью раздул щеки, отчего стал похож на важного вельможу. Милорд с давних пор дружит с господином Нарейном. По просьбе графа королевский целитель создал особое лекарство — Я моментально избавился от хвори. «Потрясающе, правда, Оран?» Я обернулась в поисках Филина. Тот летел в сторону кухни следом за мной, но за спиной никого не оказалось. «Странно». Гворецкий убрал столовую ложку на подставку, уменьшил подачу огня к суповой кастрюле специальным вентилем и спросил. «Вы кого-то потеряли, леди?» «Да, наверное. Со мной был Филин, белый такой». В смысле, он механический, в нем живет темный дух Оран. Это лучшее творение графа. Понимаете, я его случайно пробудила и даже заключила договор. Грэмор побледнел и пошатнулся. Что? Как вы сказали? Лучшее творение графа? Да, а в чем дело? Он опустился на ближайший стул, утер испарину, солба и выдавил. Это порождение тьмы вернулось? Умоляю, скажите, что вы шутите. Только я хотела успокоить несчастного старика, как посреди кухни проступила призрачная фигура Филина. А затем появился и сам пернатый прохвост. «Старина!» — ухнул Оран и прилетел прямиком к Грэмору на плечо. «Как я рад, что ты ещё жив! Мы так славно развлеклись в прошлый раз, я скучал!» Глаза Творецкого закатились, а сам он сполз со стулой и распластался безвольной фигурой на каменном полу. Филин вспорхнул. Уселся на перекладине под потолком и нахохлился. «Грэмор! Грэмор!» Я подскочила к дворецкому и принялась хлопать его по щекам. «Очнитесь!» «Какой чувствительный!» — буркнул Орен. «Мы же старые приятели, а он...» «Умолкни, помоги привести его в чувство Филин распушил белые перья и с невинным видом поинтересовался. «А я-то что могу сделать?» «Тут ведро ледяной воды нести нужно, а не тёмного духа призывать». Я уперла руки в бока из-под лоби, посмотрела на Орена и процедила. Немедленно говори, как ему помочь магией. Грэмор едва вылечился от тяжелейшей лихорадки. Нельзя его обливать или ещё что. Ладно уж, но только из уважения к старику. Всё же мы так славно повеселились два года назад. Орон опустился на стол и принялся командовать. Почувствуй самый горячий внутренний поток. Создай из него тонкий жгутик и направь к руке Грэмора. Закрыв глаза, я погрузилась в ощущение По телу циркулировало множество энергетических струек, и каждая из них имела сродство к отдельному виду чудодейственных частиц. Так мне объяснил Оран. Пока я ещё не могла призывать необходимое лишь по мимолетному желанию, мне требовалось время. Но самый горячий поток я нашла достаточно быстро и вывела его наружу в виде тонюсенькой нити. Я огляделась и заметила, как вокруг моей ладони проявились красноватые искорки. «Скорее направь их к руке старика!» Устремив силу к пальцам дворецкого, я приказала потоку. «Исцели и укрепи!» Частицы послушались, подлетели к ладони Грэмора и впитались. Морщинистые бледные веки дрогнули. Верный слуга Клевероса посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Графиня, это вы?» Слабым голосом спросил он и начал усиленно моргать. «Акстись, дружище!» — влез оран. «Кому нужна та сушёная селёдка? Перед тобой гораздо более аппетитная ягодка. Она Бальфаири». Моё имя Филин так сладострастно пророкотал, что я невольно представила на его месте любвеобильного опытного мужчину. Ну и пройдуха же он всё-таки. Но почему же Грэмор назвал меня графиней? Разве Клеверас женат? Ох, леди бы умоляю, простите. Начал бормотать дворецкий, и попытался подняться с пола, но лишь неуклюже отодвинул стул ещё дальше. «Я не хотел вас обидеть, во всём этот виноват». Грэмор метнул переполненный возмущением взгляд в сторону Орена. «А что я? Ты сам про графиню сболтнул? Я, знаешь ли, приказы умника выполнять умею». «Ах ты паршивец!» — завопил дворецкий и с поразительной прытью кинулся в сторону Филина. Но тот уже упорхнул к окну. Грэмор схватился за край стола и попытался достать Орена, но тот уже перелетел на шкаф с посудой и принялся оттуда дразнить старика. «Какой же ты, олух, Герри, строишь из себя порядочного, а как лишнюю рюмку на стойке бахнешь, так хуже самого последнего пропойцы в городе бедокуришь!» Дворецкий побелел, нижняя губа затряслась, гримаса истинной муки исказила его морщинистое лицо. «Я убью тебя!» — взвизгнул он. И, схватив кочергу, кинулся на неуёмного прохвоста. «Но разве такого хоть чем-нибудь проймёшь?» «А помнишь, как после наших посиделок ты сушёной селёдки всё высказал?» Ворон захохотал так, что даже слёзы в огромных глазичках блеснули. Её так перекосило, что я думал, она навеки кривой останется. Ну и злобная же стерва была. «Это ты во всём виноват. Ты, проклятый искуситель. Я сам, да я никогда...» Да чтобы пойти и разорить вины погребми лорда, я ни за что!» Грэмор ордывал кочергой, задыхался и, не стесняясь, катерил филина, на чём свет стоит. А тот специально его подзадоривал и выдавал один постыдный факт их общего прошлого за другим. Так я узнала, что эти двое когда-то дружили и неплохо проводили время за стаканчиком дорогого вина, украденного из закромов особняка, а иногда даже в город выбирались чтобы пропустить по рюмочке в известной на всю округу таверне. Я только диву давалась, как могли поладить такие разные создания. Тихий услужливый грэмор и нахальный бесцеремонный оран. Надо же, как странно. Хотя в доме графа сплошные странности, и удивляться, видимо, не стоит. Суп начал выкипать. Дрова в печи почти прогорели, а мне надоело слушать пустую перепалку. «Успокойтесь, вы оба!» — велела я. Но никто не обратил на мои слова внимания. Старые приятели так увлеклись обменом взаимными претензиями, что ничего не услышали. Если так пойдёт и дальше, то Кулейверос останется без обеда. Я потянула изнутри холодный голубоватый поток, обернула его вокруг себя и тут же заметила проступившие мерцающие искорки разрушения. «Оно угомонились!» Ряхнула я и занесла ладонь для отправки частиц в сторону смутьянов, — Позже будете отношения выяснять, а сейчас, чтобы занялись трапезой графа. Грэмор в ужасе уставился на меня округлившимися карими глазами и спрятал кочергу за спину. Орен попятился и юркнул за вазу на шкафу. — Аннабель, цветочек мой, отмени призыв. Я же говорил, холодный спектр — это не твоё. — Я сама знаю, что моё, а что нет. Немедленно приведите здесь всё в порядок. На щеках дворецкого проступил румянец стыда и он принялся расставлять сдвинутую мибы Уран тоже сделал вид, что занят, и замахал крыльями, сметая пыль, и сразу же её уничтожая. За несколько минут помещение преобразилось, и я села за стол. «А теперь вы двое всё мне объясните. И насчёт графини, и насчёт событий двухлетней давности». Дворецкий замер с виноватым видом и пробормотал. «Может, лучше не надо? Милорд нас не простит». Он не выносит даже упоминаний о том времени. «А вы здесь видите графа?» Я гляделась, как будто и правда искала Клевероса. «Я нет. Так что выкладывайте, что к чему». Урон слетел со шкафа и уселся на спинку соседнего с моим стула. «Дружище, думаю, она бы имеет право знать. Она же как-никак не посторонняя умнику». Грэмор тяжело вздохнул, пригладил растрепавшиеся седые волосы и с обреченным видом выдавил. «Хорошо. Я все расскажу. Только накрою на стол. За трапезой и вспоминать полегче будет».